Глава 18. Кавский пленник. Над кособой гулял свежий ветер, который пах грозой и свежестью. По небу проносились тёмные кудлатые тучи, и я подумал, что ночью скорее всего снова зарядит ливень. Дорогой Бикбулат, я нахожусь в весьма сложной ситуации. С чего начать этот разговор, мне было непонятно. С одной стороны, мы не можем предать ваше гостеприимство, и подставить под удар вашу семью. С другой стороны, этот пленник — мой соратник. Мы воевали плечом к плечу, и если я брошу его здесь, то до конца своих дней, да и после смерти не обрету покоя. Мне нужен ваш совет, как быть. Если возможно как-то выкупить его, то поверьте, я не пожалею ничего». «Выкупить у жрецов?» Бекбулат покачал головой. «Не выйдет». Завтра день жертвоприношения. Мы же планировали ограничиться новорождённым тельцом, но прибыл Челебби и требовал соблюдения ритуала. Вот нашли имперьяла, иначе пришлось бы тянуть жребий Эльцифрет Баал. Даже не знаю, где наш староста приобрёл раба, но это очень-очень, кстати. Мы с старивом переглядывались. Приобрёл? У них тут что, не только человеческие жертвы, но еще и ещё рабторговля? Наконец Иван спросил. «Скажите, а для этого ритуала, помимо жертвы, есть какие-то необходимые элементы?» «Жертвенник, конечно». Он махнул рукой в сторону пола и внутри статуи медного быка. «Алтарь и пленник, ну и члеби. Жрец, по-вашему, но это уже не обязательно. В Касабе жертвоприношением руководил староста Азамат, и все проходило как по маслу. Я еще такую крамульную вещь скажу, да, Гли?» Судя по урожаям и прибылям последних 3 лет, телец Эльцифирет Баал, брошенный в жертвенник, работает нечем, не хуже, чем человек Эльцифирет Баал, поджаренный на медленном огне. Оказывается, наш хозяин был опасным вольнодумцем, и это вызывало уважение. То есть без жертвенника не будет жертвоприношения. Кланил куда-то царьёв. Будет там, где есть жертвенник. Ни Биг Булат, ни я пока что ничего не понимали. — А где ближайший жертвенник? — В Абале. Это семь вез дальше по дороге. — Вот тут я начал понимать логику Царева. Если вынадить Челеби и его людей забрать с собой стеценку и убраться из Кассабы, тогда у нас будут развязаны руки. Мы можем попытаться отбить пленника, и при этом Биг Булат больше не будет за нас ответственным, и его семья не пострадает. — Шеф, разрешите ваш бинокль? Протянул руку Иван. Я вынул оптику из футляра, уверяв в восхищенный взгляд Бигбулата и сделал в мозгу зарубку. У нас имелся запасной прибор, трофейный из Хорха. Такой подарок явно придётся по душе этому необычному башибузуку. Царёв же, ухватив бинокль, несколькими прыжками взобрался на крышу третьего яруса сакли и принялся осматриваться. Солнце едва едва коснулось верхушек гор, но обманываться не стоило. Темнело на кафе быстро, поэтому для наблюдений у Ивана было совсем немного времени. Когда он убрал окуляры от глаз, я даже отсюда рассмотрел это его выражение лица, когда Ванечка превращался в живой арифмометр. Не прошло и секунды, как он счастливо и открыто улыбнулся. Что за фортель пришел ему в голову на этот раз? «Шеф, вы можете подняться сюда с винтовкой?» «Я, конечно, мог». Биг Булат наблюдал за нами с опаской. Оказавшись на крыше, я спросил у Царёва: "И как выражна? Так стреляете вы всяко лучше меня. Вон взгляните, там камешек красноватый такой над самым утёсом. Попадёте в самое основание". Я взял у него из рук бинокль и присмотрелся. Далековат, полверсты или около того. С другой стороны обозвать камешком этукую глыбу. Попаду", ответил я. "Но нужен упор. Но зачем?" "Шеф, В его глазах промелькнуло то самое императорское выражение. Спорить я не стал. Упор соорудил из столика до Стархана, подложил еще и свернутый ковер. «Красноватый камень, утес, в который упирается главная улица Кассабы, так? Все верно. Стреляйте под самое основание и прячьте винтовку». «Ну-ну, поучи меня, Ванечка, конспирации!» Ванечка, наконец, замолчал. Я выдохнул. Смеркалось. Цель становилась всё менее отчётливой. Прикрыв на секунду глаза, я приложился к винтовке поудобнее, ощутил щекой прохладу и гладкость деревянной ложи и медленно, плавно потянул за спусковой крючок. Кдах! Гавкнул выстрел. Крок! Послышался странный звук за несколько секунд до того, как солнце закатилось за вершины гор. Ну что ж, предлагаю всем отправиться спать, сказал Царёв. Ночь и утро у нас у всех будут очень тяжёлыми. Ночью разразилась гроза. Вместо привычных неудобств в виде ручьёв из дождевой воды и грязи, отводимой двумя каналами прочь из кишлака, косаб столкнулась с селевым потоком, который устремился по главной улице, удерживаясь в берегах из кирпичных и саманных заборов, к рыночной площади и дальше, к алтарю с жертвенником. При лавке, на весы Ящики и корзины, опрометчиво оставленные торговцами на ночь, унесло прочь. Медный бык, символ Баала, тоже скрылся в неизвестном направлении, смытый мощной селью. Все-таки жертвенник был полом внутри, и его веса не хватило, чтобы прочно удержаться на ногах. Искать его дихканам предстояло теперь на дне ущелья, куда стихия смела все, что смогла унести с собой. Вои и вопли по всему кишлаку стояли жуткие, а как же! Там, где хозяева забыли закрыть калитки или просто забор был прохудившимся, жижа проникла во дворы и на первые ярусы саклей, попортила имущество, замочила припасы, неубранные в лобазы и высокие кладовые. Башебузуки, проклиная все на свете, под первыми лучами дневного солнышка взялись за работу. Бородатый челеби в белом бурносе пытался заставить Дехкан заняться приготовлениями к жертвоприношению, но натыкался на отупевшие от навалившейся беды взгляды, и полное непонимание. «Элтиферет Баал, я покидаю это место!» — наконец отчаялся жрец, осознав, что если не поторопится, то не успеет принести жертву до заката. Мюриды-послушники принялись собираться в дорогу, нагружая лошадей и верблюдов с карбом челеби. Они торопились. До обала, пусть и недалеко, но горные тропы, особенно в сезон ливней, штука коварная». Я выниму его оттуда, шеф. Царёв скинул архалук, оставшийся в одном бишмете и взял в руку кинжал. А вы уж не жалейте патронов. Бергман удобно устроился между камнями. Я поводил стволом пулемёта из стороны в сторону, пошевелился, проверяя комфортность позиции. Выниму? Что значит выниму, Ваня? Ну, украду его. Как только увидите, что мы вне опасности, тут же жмите на курок. Считайте они приговорённые преступники. Работорговля, человеческие жертвоприношения этого вполне достаточно для смертной казни. Снова выступать в роли императорского палача? Чёрт побери! Да я выступлю в роли даже и самого сатаны, если это поможет выручить кого-то из моих ребят. Тем более Стецинку. На спусковой крючок, Ваня. На этом мелочи. Ты мне лучше вот что скажи. Каким таким чудесным образом ты провернул всю эту историю с потопом и исчезновением медного быка? Иван почесал затылок и сказал: "Физика, геометрия, метеорология. Ну, я видел направление водных потоков, прикинул объёмы выпадающих осадков, утёс, канавы. Таким образом примерно представил себе мощность течения. Камень играл роль пробки. Мы когда по серпантину спускались, я вершину того утёса рассмотрел. Там что-то вроде запруды для дождевой воды. Обломок этот и сам бы упал со временем, а так дозированный импульс давления водяной массы довольно несложное уравнение." расчитал примерную точку воздействия. Правда, если быть честным до конца, я не думал, что смоет половину посёлка. Я только головой покачал. Геометрия, физика. Что у него в этой царственной головушке вообще творится? Страшный человек мой подопечный. Говор меридов и шум каравана послышались из-за поворота. Копыта лошадей и верблюдов месили дорожную грязь. Люди выглядели раздосадованными и уставшими. Ещё бы Ночка выдалась адова. Царёв скрылся в придорожных зарослях. Я припал к пулемёту. Сквозь мушку и целик я видел белые бурнусы шрицов, восседающего на двугорбом верблюде Чебели, стеценку, который снова плёлся привязанной длинной верёвкой к луке седла одного из башебузуков. И как он только здесь оказался? Эта мысль не давала мне покоя. И ещё одна. Скотину жалко. Верблюды и лошади ведь не шибко виноваты, что у них такие мерзавцы хозяева. Младших жильцов балла, мюридов было всего семь. Трое из них ехали верхом, и ещё четверо вели в поводу тяжело гружённых верблюдов. В первой очереди я планировала прокинуть головной дозор, двух всадников, а потом взяться за остальных. Едва различимое зрение им тень метнулась из кустов через дорогу. "О!" крикнул всадник удивлённый, обнаружив штоверька, тянувшая пленника за лошадью. теперь волочилась концом по дороге, а самого уготованного в жертву имперца и след простыл. «Да-да-да-да-да-да!» Пулемёт заколотился в припадке ярости, отбивая мне плечо. Заревели верблюды, рухнул в грязь окровавленный челеби. Красные ошмётки полетели во все стороны, а пулемёт продолжал извергать пламя, поливая свинцовым дождём дорогу. Наконец всё было кончено. Я потёр ладонью плечо. «Будет гематома!» С удовольствием потянулся, хрустнув костями. Револьвер скользнул в руку. Я оперся о камни и перемахнул через насыпь. «Дагли! Люд фен бене аль дурме! Аль дурме дагли!» Причитал один из мюридов. Я выстрелил, даже не думая. «Аль дурме, как же! Людей в медного быка пихать не аль дурме, а я его, значит, должен аль дурме!» Понятия не имею, что это значило, но общий посыл был понятен. Барабан револьвера мне пришлось дважды доснаряжать патронами. Прекратить мучения верблюдов и коней было делом правильным, даже необходимым. Одна из лошадей вдруг всхрапнула и поднялась на ноги. Оказывается, она не была ни убита, ни всерьёз ранена. Глубокая царапина на крупе не в счёт. «Иди сюда, моя хорошая!» Я перехватил повод и отвёл её в сторону. Травму нужно было обработать, и тогда у Стеценки будет возможность ехать верхом. Этим я немедленно и занялся. Твою ты мать! Услышал я знакомый голос. Поручик! Э, я-то думал, какая такая идиотская сила меня из этой передряги вытянула. А вот он, стоит с лошадкой тетешкойтся посреди горы трупов. Как от на тебя похож, командир, всё такой же инфантильный рыцар печального образа. Стюценко! А ну равнение на середину, рявкнул я. Но середину чего? удивился Стюценко. Он бодрился, но по всему выходило, пришлось моему вечному заму в последние дни несладко. Иди сюда, Ирод, я тебя обниму. Не надо меня обнимать, порутчик, у меня рёбра страсть как болят. И воняет от тебя примерско. Не остался в долгу я. Царев уже выводил наших жеребцов. Это той, ассистент Стеценко болезненно поморщился, избитое лицо его сложилось в странную гримассу. Демон, истинный демон. «Ловко он верёвочку перерезал и меня утащил! Не из Феликсова ведомства!» Я сделал неопределённый жест рукой. «А монеты из пояса у псины этой ты забрал?» Спохватился Стеценко и, мигом преобразившись, ринулся к истекающему кровью челебе и принялся снимать с него бурнус и пояс, который характерным образом позвякивал. «И вообще, добра-то тут сколько! Добра-то!» Если бы Царёв не поймал ещё одну лошадь, нам пришлось бы бросить спасённого Стеценку на груди злато чахнуть, потому что жеребцы тащить всю гору добычи отказывались на отрез. Имея в виду наш арсенал, пусть и изрядно полегчавший после того, как мы оставили Биг Булату пару карабинов с боезапасом, Ияры стрелял целый корб во время осады, а Стеценко отказывался бросать свои трофеи. Я что, зря столько времени страдал? Я что, на деньги этой псыны не гольну? Так что спасённая мной кобылку мы определили как вьючную лошадь, а серую конечку, пойманную царёвым, отдали стеценке под седло. Это позволило нам под аккомпанемент ругани и проклятий спасённого саратника довольно живо убраться с места засады. Свернув на горные тропы, по которым можно было обогнуть абал, лошадини спешно трусили по каменистой дорожке, над головами нашими смыкались кроны деревьев. Мы хотели сделать большой крюк вёрст в 40, чтобы обогнуть населённые места и избежать встреч с местными, которые явно будут пребывать не в самом лучшем расположении духа в связи со смертью старшего жреца и его миридов. С другой стороны, например, Бигбулат и его единомышленники совершенно точно не расстроятся. Я нанялся к одному богатому сепанкцу. Престо его зовут, или звали, чёртово знает, как теперь правильно говорить. Какая-то шишка в кинематографии. Рассказывал Стеценко по пути. Он искал человека по фамилии Цорн. Вроде как доктор-кринолог. Что-то такое. Что-то про внутренние органы, железы. Он рассказывал, и я ни черта не понял. «Эндокринолог», — сказал я. «Железы и гормоны». «О, верно, гормоны!» Пресс-то сам из себя был мужчина красивый. Высокий, широкий в плечах. Самое то для синематографического актера. Отравил байки, мол, раньше выглядел как карлик. Снимался в комедиях, самому Чарльзу Спенсеру конкуренцию составлял. Так вот, этот цорный его выдречил. Давал ему какие-то порошки, просто рос над собой и хорошал день ото дня. А потом оказалось, что он и на хрен никому не нужен такой красивый. Красавчиков в мире полно, и хоть про пруд утпроди, а карлик в талантливых не так чтобы много. И этот чудак приехал в Эвксину, стал сорить деньгами, искать проводников через каф, охрану Он говорил, что, мол, там, в Ливанте, за горами, есть что-то вроде закрытого научного сообщества, куда съезжаются лучшие умы человечества. Нес околисицу про живые головы зверолюдов, вот эти вот ваши гормоны и чёрт знает что ещё. Ну, мне-то что, я тогда на мели был. Платил он щедро, договорились. Найду надёжных ребят, доведём этого преста до Шамахани, а дальше разбежимся. Разбежались. Башебузуки нас выхватили у сахарной головы. Молодые, озверелые, никакого понятия. Продали по кишлакам, а сёдлы и рады были, вон какой у них запас для минных быков. Красота! Своих не надо тратить в жертвы не кисовать. Преста, кстати, первого Баалы сожрал. Как он выл! Как выл! Всё какую-то Герду поминал, ей-богу, поручик. Я после этого запаха, ну, из быка которой, на мясо смотреть не могу. Стеценко сунул руку в седельную сумку и запихнул в рот хороший ломоть копчёные колбасы. «Жрать жру, но смотреть не могу». Глотая вязкую мясную слюну, проговорил он. «А что там про этих учёных? Откуда у него такие сведения?» «Вроде как от Вассера», — пожал плечами Стаценко. «Через Вассера многие неофициальные лекарства идут. Он и клиентов на тот остров поставляет состоятельных. У него есть сеть гостиниц по всему югу. Туда заселяются пациенты, а потом он или караванами, или сначала морем, а потом железной дорогой, и снова караваном доставляет их на остров. Но в последнее время у него вроде как проблемы. По крайней мере, Престо так и не смог выйти на связь с посредниками в Яшме. Если б смог, я бы ему и даром был бы не нужен. Он поймал наши растерянные взгляды и о задаче напроговорил. Что я не так сказал? Или что вы не так сделали? Веришь ли, разлюбезный мой господин Стеценко? Мы тут с господином Царёвым как из Аркаима выехали, так на дела этого Вассера всё время натыкаемся. Какая-то уж очень таинственная и могущественная фигура получается. Ату. Никто его не видел, но все про него говорят. Стеценко снова запустил руку в сидельную сумку, извлёк оттуда баклагус с молодым эвксинским вином и стал жадно хлебать, обильно проливая на грязное хаки. Одышавшись, он спросил: "А вы-то, командир, каким хреном за каф выбрались? Этнографическая экспедиция" «Исследуем нравы и обычаи местного населения», — усмехнулся я. «Ну-ну!» — оскалился мерзавец Стеценко. «И как успехи!» Я обвел взглядом лошадей, добычу, весь наш арсенал и хмыкнул. «Пока что занимаемся сбором образцов и нарабатываем навыки работы в чуждой имперскому ученому среде. Кажется, получается неплохо!» «Хм!» — подавился вином Стеценко. «Хм!» — откликнулся я. а Иван захохотал от души, сбрасывая напряжение. Глядя на его сверкающие голубые глаза и задурную улыбку, мы тоже не выдержали и ржали уже все вместе. Ровно до тех пор, пока к нам не решили присоединиться, еще и лошади.